Глава восьмая. Бартоломью. «Я сильная, я справлюсь», — уговаривала себя, кусая губы в кровь, только чтобы позорно не разрыдаться, пока дракон возвращал меня в свой замок. Время от времени открывала глаза, смотрела вниз на белоснежный покров и тут же закрывала, по-настоящему было страшно. Мне никогда не приходилось прыгать с парашютом или испытывать нервы на других аттракционах. поэтому, закрыв глаза, пыталась размышлять о будущем. Мысль, что я не вернусь в свой мир, отмила сразу. Портал был? Был. А значит, он ещё откроется. Возможно, мне нужно выполнить все пункты по договору, продержаться три дня, сделать праздник для ледяного дракона, поднять ему настроение? Точно. А что, если мой пузатый директор скрывает свою суть, а на самом деле он Дед Мороз? Интересно. Лексиан вписал письма с пожеланиями. «Бррр, о чём я? Какие письма? Он из другого мира!» Мы снижались, и я открыла глаза. Чёрные блестящие когти крепко держали меня за талию. Мне стало любопытно, какие они на ощупь, и я погладила один. Он в ответ шевельнулся, заставив меня замереть. «Вдруг дракону щекотно, а я тут трогаю. Ещё раз ожмёт когти». и тогда поминай, как звали юную девицу, по глупости улетевшую в сугроб. «Марина, сейчас приземлимся. Закройте глаза, чтобы снег не попал». Драконий ракочущий голос разнесся по открытому пространству, как будто я их открывала. Крылья при посадке создают снежное завихрение. Мне стало тепло на душе. Посторонний человек, ой, дракон, озаботится обо мне. «Хорошо, не открою», — произнесла, и тут же поймал ртом порцию снежинок. Не только глаза, но и рот на замок сделала себе мысленное замечание. «Замёрзла?» — участливо поинтересовался Алексиан. «Открывай глаза». Он быстрым движением руки стряхнул с моей шапки снежинки, а я прислушалась к себе. «Как ни странно, нет, не замёрзла». Он всматривался в моё лицо, будто искал следы слёз, хмурился. «Со мной всё в порядке», «Я успокоилась и верю вам, что завтра попытаем удачу ещё раз. Но я тут, пока летели, подумала...» Он неожиданно провёл пальцем по моей щеке, убирая снежинки. Чем сбил с мысли? «О чём подумали, Марина?» Моё имя он произносил, растягивая буквы, будто пробовал на вкус. «Возможно, я не просто так попала в ваш мир. Мои щёки предательски потеплели». И если бы не морозный румянец, то Алексиану не составило бы труда понять, что своим жестом у него получилось смутить меня. «А что, если мне нужно устроить вам праздник, создать уют? И лишь потом я перенесусь обратно в свой мир, то есть откроется портал?» «Этого я не знаю», — посмурнел Алексиан и развернулся к двери, возле которой всё так же стояли неразжалованные в снеговике големы. «Привет». Поздоровалась я, проходя мимо истуканов. На мгновение показалось, что они улыбнулись в ответ. «Нужно будет им принести кусочек пирога или новогоднее печенье? Жаль, что нет корицы, апельсина, лимона и других ингредиентов. Тогда бы всех угостило вкусным чаем». «Господин Алексиан», — я догнала молодого человека в просторном зале. «Извините за вопрос, но как далеко отсюда ближайший магазин? Продуктов бы недостающих для праздника прикупить». «Далеко, Марина. Я работать, меня не беспокоить». Я ошарашенно смотрела вслед удаляющемуся дракону. «Что с ним? Он расстроен или злится?» Поинтересовалась я, входя на кухню, проверить тесто. «Не обращай внимания», — мурлыкнул барон. «Издержки ледяной магии. Иногда она берёт вверх, и Лекс может сутками не разговаривать». «Уходит в себя, будто изнутри превращается в ледышку». «Бедняжка!» — посочувствовала я молодому человеку. «У него словно гормональные всплески». «Магические всплески!» — поправил кот. «Мариночка, душечка!» — он спрыгнул со стола, на которой стояла кастрюля. «Как уж я старался, тесто берег!» «Оно только из кастрюли бежать, а я в него когтем тыкаю, крышкой давлю. Может, ещё молочка вскипятишь?» Ледяной мурлык отёрся о мои ноги. «Барон, не могу, мне и так продуктов не хватает. А вот если уговорю твоего хозяина в город съездить, то обязательно в список 2 литра молока лично для тебя добавлю». «Ох, добрая гостья у нас появилась!» Кот развалился на ближайшем стуле. Неожиданно сбоку послышался скрип открываемой двери, что вела из кухни сразу на улицу. Первыми появились дрова, и только потом я поняла, что в помещение вошёл и настоящий снеговик. «Хозяюшка, дрова для камина принёс. Куда прикажете?» Он топтался на пороге, оставляя снежные следы. «Дрова?» — я заворожённо смотрела на моргающие чёрные бусинки глаз. «Дрова к камину, в комнату. Хотя в зале тоже холодно. Несите туда». Снежный слуга поклонился и протопал внутрь замка. «Заботливый какой!» — приоткрыв один глаз, мурлокнул барон. «Снеговика наспех слепил. Даже магией толком не закрепил». «Вон, какие следы оставляет!» «Отнёс хозяйка!» На пороге кухни топтался слепленный наспех товарищ и так хорошо присыпал снежком пол. «Передай спасибо господину Лексиану. А как тебя зовут?» «Нет имени хозяйка». Его чёрные глаза внимательно на меня смотрели, будто надеялись, что я сейчас его дам. «Без имени непорядок. Будешь у нас Бартоломью!» Я взмахнула рукой. а попросту бард. «Нет, что ты наделала?» Барон выгнал спину и зашипел. От снеговика в мою сторону протянулись снежные ленты и окутали меня с ног до головы. Я же, отплёвываясь и отмахиваясь, не сразу поняла, что натворила, дав чужому снеговику имя. «Хм, а ничего, так вышел помощник», засмеялся кот. «Я сначала испугался», что ледяная магия тебя заморозит. Она не прощает вольностей. А ты посмотри, что вышло». Передо мной стоял настоящий помощник Санты, только ледяной, смешной зелёный колпачок, такого же цвета штаны и рубашка. Он выглядел, как подросток лет пятнадцати. «Что сейчас будет?» — покосилась на кота, боясь гнева хозяина замка. меня выгонят